Глава 39. Генерал Каляка. Дани Даниванджина и Айна на Дайдаре были наполнены страстью и счастьем. Конечно, первые несколько дней влюблённая парочка практически не покидала своё гнёздышко. не мог оторваться от Айны, но для её высочества принцессы это было тяжело. У Они не имеется такого запаса сил. Этот парень, кажется, окончательно поддался звериным инстинктам. По этим причинам она уговорила его помочь с подготовкой армии Дары. Так он будет выполнять свой долг кадана, а заодно и тратить лишнюю энергию. Сама же Айна начала учиться ремёслам у девушек мудрейших. Стереотип касательно мужчин дейдарианцев рисовал образ великана-силача, а вот когда речь заходила о дейдарианках, то тут всё было прямо противоположно. Люди представляли очень милых, ласковых и умных девушек, которые также славились хорошими хозяйками. Многие иммигранты, узнав лучше коренное население планеты, ставили себе целью найти жену среди дейдарианках. Но, разумеется, речь тут то идёт о тех, кто выбрал путь своего развития как мудрейший. Великанки среди людей могли заинтересовать разве что мазохистов. Все доидарианцы испытывали к ей уважение, они даже называли её святой. Ведь только святая может быть достойной великого Адана. К тому же, Айна была достойна этого титула как по внешнему виду, так и по темпераменту. Тёплый и общительный характер Айны прославил её на всё племя Ледяных гор. У великанов есть только одна проблема: они пекутся о своей репутации. В то же время они гордые, простые и прямолинейные. Уважайте их, и они поступят так же. Смотрите на них свысока, и у вас с ними возникнет конфликт. Конечно, в городах людям с ними было значительно проще. Любой, вошедший в город Великан, должен подчиняться установленным законам, но в дикой местности человеку также не стоит забывать об их обычаях. Корпус саламандр стал элитным легионом Дайдары. численностью В 10 тысяч выбранных среди 100 тысяч воинов сухопутной армии, все они заслужили честь носить серебряную эмблему "Саламандр", которая стала считаться высшей наградой для любого дайдарианца. Для великанов войти в корпус, основанный Аданом, означало, что они признаны лучшими воинами, ведь система отсева при отборе была довольно строгой. Более того, им в дальнейшем придётся подтверждать свою квалификацию, дуэли и желающими вступить в корпус "Саламандр" будут проводиться раз в два месяца. И те, кто не сможет этого сделать, будут исключены. Подобную стратегию отбора выбрали не случайно. Во-первых, она будет гарантировать качество воинов, а во-вторых, это хорошая площадка для великанов, чтобы чаще сражаться и обмениваться опытом. В то же время в вальетном корпусе появилась и своя внутренняя элита. Тысяча воинов вместо серебряной эмблемы получили золотые. Эти великаны стали капитанами и автоматически заслужили статус сильнейших в своих племенах, а некоторые даже заняли место вождей. Таким образом, на Дейдарии среди огромного количества племен впервые появился общий стандарт оценки воинов Дейдарианцев, что прежде считалось одной из основных проблем старейшин. Балет третий вид эмблем, блестящие как жемчуг, сделанные из антигравитационной руды, их получило лишь сотни великанов, которые стали стражами Титана. Этот маленький отряд возглавил лично Лаладов, самая могучая сила Дейдары. Каждый страж не только адрен могучей физической силой. Но и сумела владеть дыхательной техникой 64 узлов. Благодаря чему их боевая мощь способна сотрясти небе и землю. Прежде великаны ничего не ведали про скрытый потенциал, но с тех пор, как Адон передал им божественную силу, все поняли, что сила внутри. Обычные воины стали практиковать метод совершенствования из 16 узлов, капитаны метод совершенствования из 32 узлов, а стражи из 64. -х. Все же тела и Дарианцев не идентичны человеческим, поэтому техника 64 узлов в основном является для них максимально доступной. Лишь немногие, такие как Ладоф и Моджэнь, способны практиковать технику 128 узлов, тем не менее, конечно же, даже с техникой 64 узлов стражи Титана способны высвободить куда большую мощь, чем люди с техникой того же уровня. Что касается обучения у техники развития, то Мосон послал учителя в каждое племя. Благодаря этому теперь практиковали даже мудрейшие, только у них, разумеется, повышалась в основном лишь духовная сила. Члены корпуса Саламандр не тренировались по уникальной для каждого программе, которую разработали для них их старейшины. Так воины Дейдарианцы подготавливались к битвам прежде, но теперь Мусан знал, что им нужно перенять стиль сражения людей и потому лучше использовать те же средства. Одно из них это постоянные учебные сражения друг с другом. Они помогут укрепить дисциплину, а также не дадут никому расслабиться. Таким образом, дуэли будут проводиться не только за драгоценное место в самом корпусе "Ламандар", но и каждый из обычных воинов корпуса получил право раз в два месяца бросить вызов самому капитану, а каждый капитан одному из стражей. Цена за поражение понижение в звании, за победу наоборот. Тем не менее, звание, титулы и слава это единственное, что интересует великанов, так что командование армии было поручено мудрейшим. Ван Чжон наблюдал за тренировкой стражей. это сотня была элиты из элит, так что они показывали совершенно иной уровень боевой мощи. Всё же люди не соперники великанам, если речь идёт о природных данных и об объёме жизненной энергии. В плане физической силы эти ребята уже могут посоперничать с мастерами земного ранга. Конечно, у них пока всё плохо с основами, но Ван Чжон не мог не признать, что Дейдурианцы развиваются очень быстро. Они выкладываются на тренировках, как только им представляется шанс. Люди куда ленивее по сравнению с ними. Более того, ни один нормальный человек не назовёт сражения между ними тренировочными, даже если они таковыми являются. Босс, новая броня, разработанная от ЗСУ, очень хороша. Я не хвастаюсь, но думаю, что наш элитный легион уже может составить конкуренцию легиону любой другой страны, заявил вдруг Ян Сиасу. Хотя Толстяк никогда толком не сражался, глядя на происходящее, даже он чувствовал, как закипает кровь в жилах. Ван Джен улыбнулся. Нет, они ещё не так хороши. Гигантский экзоскелет Яцусуки Внула. Да, можно и так назвать. По сути, это самый простой мех. Обычные доспехи слишком тонкие, современные мехи слишком громоздкие, поэтому я разработала для них усиливающую броню из супергравитационной руды и джематерии, чтобы они могли наилучшим образом использовать свою боевую мощь. Я знакомилась с армиями многих стран, но ни одна из них не сравнится с нашей. Этот врождённый дар и энтузиазм к тренировкам, мы определённо можем создать первоклассную армию. Касательно потенциала Ван Джон не стал говорить ничего против. Даже эта сотня выглядит уже вполне устрашающей силой. В дальнейшем Дайдарианцы определённо смогут защитить свой дом, если будут идти в ногу с технологиями. Особые условия условие восполняют недостающие элементы в армии, то есть даже если противник одержит победу в космосе, ему всё равно придётся сбрасывать на планету сухопутные войска. Ведь энергетическое оружие здесь бесполезно. Как там дела во внешнем мире? Ванчан был так счастлив в эти дни, что его все позабыло международных проблемах. Абидану нанесли большой урон. Когда боевые действия перешли на территории абиданцев, они перехватили инициативу, но недооценили силу альянса. Таким образом, их флот понёс большие потери, и несколько планет уже капитулировали. Проблема в выбранной стратегии, она слишком стандартна. Хотя энтузиазма абиданцам и хватает, перед лицом огромного флота альянса этого недостаточно. Адмирал Брам показал себя полностью бессильным, и его заменили. Наверное, правительство Бедана побоялось, что отсутствие изменений в стратегии скажется на моральном духе солдат, Произнес Янь Сиасу. Е Цзысуки Командование отдали доверенному лицу начальника штаба, Жань Цинсюаня. Да даже без этого факта, я не знаю, сошли ли Беданцы с ума, но сделать командующим Коляку это точно безумие, сразу же добавил Янь Сиасу и замотал головой. Коляку? Ван Жань тоже опешил. Он никогда не слышал об этом человеке.